Томас Гейнсборо. Годы жизни 1727-1788. Голубой мальчик. 1770. -й. Библиотека Хантингтона в сан марина Калифорния. Томас Гейнсборо, один из величайших патриотистов XVIII века, считается наиболее значительным английским художником своего времени. Родился в Сатбери, Саффолк, в семье торговца сукном. В возрасте 13 лет один отправился в Лондон, чтобы учиться живописи. Занимался у гравёра Юбера Франсуа Гравло, затем у художника Фрэнсиса Хеймана. С 1745 года работал в собственной мастерской. Основные произведения: — дочери художника, около 1756, -го, Голубой мальчик, 1770. Утренняя прогулка. 1785. В 1768 году стал одним из соучредителей Королевской академии художеств. Томас Гейнсборо считал своими главными учителями в искусстве Питера Пауля Рубенса и Антониса Ван Дейка. Их творчество он изучал старательно, и неудивительно, что в один прекрасный день ему захотелось создать портрет в стиле одного из своих кумиров. Предполагается, что композиция его картины Голубой мальчик соответствует одному из портретов Карла II в детстве, работы Ван Дейка. На портрете юный Джонатан Батл, сын торговца с кабинами изделиями хорошо знакомого Гейнсборо, который не отличался благородством происхождения, но зато обладал идеальной аристократической внешностью. Художник облачает его в изысканный дворянский костюм XVII века голубой атласный камзол с серебряным шитьём и такие же бриджи, рукава и воротник отделанные дорогим кружевом, белоснежные чулки и туфли с пышными голубыми бантами в тон костюма. В руке у мальчика тёмная шляпа с белым пером. Во второй половине 18 века в Англии стало модным позировать в нарядах аристократов прошлого века, и отчасти законодателем этой моды стал И гейнсборо. Художник предпочитал в качестве основы для своей палитры холодные тона. И в этой работе демонстрирует виртуозное с ними обращение, составляя разные комбинации из светло-голубого, тёмно-синего, серого, серебристого и тёмно-зелёного цветов. Важную роль в картине играет и пейзаж, который по замыслу художника должен отражать внутреннее состояние героя. В данном случае за спиной у юноши можно видеть неспокойное предгрозовое небо. Джонатан Батл отличался сильным и независимым характером, поэтому Гейнсборо пишет его в изысканном наряде, в позе одновременно естественной и грациозной, и в то же время полной вызова и даже безрассудства. Взгляд мальчика твёрдый и уверенный, направлен немного поверх зрителя, на что-то более важное и значительное. Гейнсборо был уверен, что благородство человека зависит не от происхождения, а от внутренних качеств, таких как честь и достоинство, которые могут быть привиты воспитанием или самовоспитанием. И постарался передать эту свою идею в портрете, выбрав идеальную модель мальчика простого происхождения, но с лицом благородного аристократа. Картина хранилась в семье Батлов до 1796 года. Но после того, как Джонатан разорился, он продал её, и, сменив несколько владельцев, портрет оказался в собственности герцога Вестминстерского. В 1921 году его выкупил американский миллионер Генри Эдвардс Хаттингтон. Перед отправкой в США картину выставили в Лондонской национальной галерее где её увидели более 90 тысяч человек. И директор галереи написал на обороте холста трогательные слова прощания.